на ферме. — Что это ты не весела, Рена? — сказала приехавшая заводславская ее няня. — Почему это тебе кажется? Да ты еле со мной поздоровалась. Говорившая была высокого роста полная женщина, на вид далеко не старая, несмотря на то, что такое эпитет давала ей ее юная воспитанница. Одета она была небогата, но очень чисто. Вся в черном, в черной же старушечьей шляпе на голове, с гладко причесанными густыми темно-каштановыми с проседью волосами. По типу лица и акценту она казалась не русской. Она действительно была по происхождению полькой, но совершенно обрусевшей. Звали ее Едвигой Залесской. Несмотря на чрезвычайно бодрый молодцеватый вид, ей было уже за шестьдесят. Выненчив мать Рены Анжелику Вацлавскую, исколесив с ее матерью, которая была артисткой, почти всю Европу, она и после смерти последней не теряла из виду Анжелику, которая воспитывалась в Варшаве. Когда же у Вацлавской родилась дочь, то Едвига снова появилась около Анжелики Сигизмундовны в качестве няни этого ребенка. А когда ему минул год, она прибыла с ними в Москву, где Анжелика Вацлавская купила на имя Залесской ферму близ села Покровского и, поселив в ней свою бывшую няню, поручила ей охранение маленькой Рены, изредка и на короткое время приезжая навещать свою дочь и осыпаясь щедрыми благодеяниями старуху, не нечаявшую души в обеих своих воспитанницах. Ферма в руках опытной хозяйки вскоре стала приносить хороший доход. Ее продукция находила выгодный сбыт в Москве и Залесская год от году расширяла дело. Сама же Анжелика Сигизмундовна Вацлавская прямо проехала в Петербург, где осталась на постоянное жительство. Когда Ирене минуло восемь лет, к ней была приглашена гувернантка – Тринадцати лет она была помещена в пансион госпожи Дюгамель в Москве, в приемной которой мы и застали ее в предыдущей главе нашего рассказа. Соблазненная чуть ли не тройной против назначенной за пансионерку платой, чопорная начальница этого аристократического московского пансиона склонилась на просьбу госпожи Вацлавской и согласилась принять в число своих воспитанниц ее незаконную дочь, в метрическом свидетельстве которой, к довершению ужаса госпожи Дюгамель, Было сказано, что девочка крещена в церкви Рязанского Острога. «Прости меня, няня», — отвечала Ирена, бросаясь на шею Едвиги Залесской. «Я так расстроилась разлукой с подругой». «Кто она эта Чернобровая? Дочь князя Облонского. Чье именье с нами по соседству?» «Да». «Нечего сказать, красавица княжна». «Она едет к родителям в свою семью, а я, Бог знает, еще увижу ли мою маму», — сквозь слезы проговорила молодая девушка. «Ты ее увидишь. Я получила от нее письмо. Она приедет завтра или послезавтра», — успокоила ее Залесская. Ах! — воскликнула Ирена, и глаза ее заблестели радостью. Она бросилась обнимать свою няню. «Однако надо ехать. Что же мы стоим среди двора?» — сказала Едвига и, приподняв Ирену, как перышко, усадила ее в тарантас и села сама. Работник фермы, неуклюже одетый в кучерское платье, стегнул лошадей, и Тарантас тронулся от подъезда. Ирена всю дорогу была оживлённа, рассказывала безумно своей няне о пансионской жизни, о своей новой подруге Юлии Облонской, расспрашивала о жизни на ферме, о каждом работнике и работнице в отдельности. «Отчего мы не ездим по железной дороге?» — спросила она, окончив рассказы и расспросы. «Такова воля твоей мамаши?» — отвечал Едвига. «Она строго запретила ездить с тобой на машине. Почему?» вероятно, боится какого-нибудь несчастья, которое теперь так часто случаются на этих костоломках, и вообще, надо сказать, имеет на это свои основания. Молодая девушка замолчала. Сильные деревенские лошади бежали крупной рысью и вскоре остановились у двухэтажного деревянного здания с большим двором, застроенным разного рода постройками – конюшней, коровниками, погребами, с примыкающим к нему обширным фруктовым садом и огородом. все эти здания были обнесены высокую деревянную решетку. Местность, где находилась ферма, вопреки мрачным краскам, на которой не поскупилась в описании Рена в разговоре с своей подругой, была очень живописна. Справа был густой лес, почти примыкающий к саду. Слева открывалось необозримое пространство полей и лугов. Сзади фермы, на берегу протекающей извилинами реки, Раскинулось большое село с красиво разбросанными в большинстве новыми избами и каменной церковью изящной архитектуры. Перед фермой велась и уходила вдаль большая дорога.